Эту пластинку из серии «Звуковая летопись Великой Отечественной» мы посвящаем публицистике замечательного советского писателя Алексея Николаевича Толстого. Слово веду народному артисту Советского Союза, лауреату Ленинской премии Ираклию Арсабовичу Андроникову. Везде, где только не шла борьба, на каждом участке фронта сражалась советская литература. 240 писателей пали в Отечественной войне. Аркадий Гайдар, Александр Афиногенов, Юрий Крымов, Евгений Петров. Друзья наши, наши старшие товарищи, сверстники. В борьбе с врагом служили и стих, и лозунг, и рассказ, и листовка, и боевой очерк. И жарко зажигали сердца публицистические статьи советских писателей, продиктованные бесконечной любовью к нашей родной земле, к завоеванному Октябрьской революции. Статьи, полные разрушающей ненависти к врагу. Не только романы Петре I, не только трилогию хождения по мукам Алексея Николаевича Толстого с благодарностью читают и помнят советские люди. Они помнят, они читают и патриотические статьи Толстого, появлявшиеся в газетах в первые дни и в первые месяцы Великой Отечественной войны, до сих пор сохраняющие жар его сердца. «Разбить армии Третьей империи!» С листа земли смести всех германских фашистов, с их варварски кровавыми замыслами, дать нашей Родине мир, покой, вечную свободу, изобилие, всю возможность дальнейшего развития по пути высшей человеческой свободы, такая высокая и благородная задача должна быть выполнена нами, русскими и всеми братскими народами нашего Союза. Вы слушаете фрагмент статьи Алексея Николаевича Толстого «Что мы защищаем». Полный текст ее впервые был опубликован на страницах газеты «Правда» 27 июня 1941 года. Немцы рассчитывали ворваться к нам с танками и бомбардировщиками, как в Польшу, во Францию и в другие государства, где победа была заранее обеспечена их предварительной подрывной работой. На границах СССР они ударились остальную стену, и широко брызнула кровь их. Немецкие армии, гонимые в бой каленым железом, террора и безумия, встретились с могучей силой умного, храброго, свободолюбивого народа который много раз за свою тысячелетнюю историю мечом и штыком изгонял с просторов родной земли, наезжавших на нее хазар, Половцев и печенегов, татарские орды и тефтонских рыцарей, поляков, шведов, французов Наполеона и немцев Вильгельма. Все промелькнули перед нами. «Наш народ прежде поднимался на борьбу, хорошо понимая, что и спасибо ему за это не скажут ни царь, ни псарь, ни недородный боярин. Но горяча была его любовь к своей земле, к неласковой родине своей. Неугасаемо в уме его горела вера в то, что настанет день справедливости». Кинет он с горба всех захребетников, и земля русская будет его землей, и распашет он ее под золотую Ниву от океана до океана. Так на какую же пощаду с нашей страны теперь рассчитывают германские фашисты, коня немецкий народ ураганом несущийся в бой Наши стальные крепости, нарябущие чудовищными жорлами пояса наших укреплений, на неисчислимые боевые самолеты, на штыки Красной Армии. Или мало нас, или от Перми до Тавриды, от финских хладных скал до пламенной калхиды, от потрясенного Кремля». До стен недвижного Китая стальной щетиною сверкая не встанет русская земля. И еще одна памятная запись. В 1943 году кинорежиссер Михаил Колотозов взял у Алексея Николаевича Толстого небольшое интервью для кинохроники. Это известное выступление писателя вошло в историю военной публицистики под названием «Мы русские». Оптимисты. Мы русские оптимисты. В каждом явлении мы ищем возможности обратить его на счастье человека. Так в этой жестокой войне мы упорно видим другой берег по ту сторону победы. Берег, где будет отдых и начало великого завоеванного счастья. Нацизм, как в арабской сказке, выпустил на свободу свирепого джина, духа зла и порока, из зачарованного кувшина. Но зло есть признак несовершенства и слабости. И мы с вами загоним свирепого нацистского джина обратно в кувшин и швырнем его пучину без времени. Так будем друзьями и хорошими драчинами за все доброе и прекрасное на земле.